о невозможности жизни, о невозможности прогнозирования. Автор, поименованный на обложке Цезарем Коузской, подписывает предисловие уже как «Бенедикт Коузка». Ошибка набора, недосмотр корректуры или же намеренное, хотя и непонятное, коварство – Лично мне симпатичнее имя Бенедикт, и вот и я и буду придерживаться. Итак, профессору Б. Коуске я обязан несколькими приятнейшими часами своей жизни, проведенными за чтением его труда. Здесь излагаются взгляды, безусловно, противоречащие научной артедоксии. В то же время и речи нет о чистом безумии. Книга находится на полпути между тем и другим в той промежуточной зоне, где нет ни дня, ни ночи, а разум дает поблажку фантазий, однако же не настолько, чтобы впасть в бессмыслицу. Профессор Коуска написал книгу, в которой доказывает неизбежность такой постановки вопроса, либо теория вероятностей, на которой покоятся естествоознания, в корне неверна. Либо никакого животного мира во главе с человеком не существует. Во втором томе профессор доказывает, чтобы прогностика или футурология перестала быть чистой иллюзией намеренным или ненамеренным. очковтирательством, и стало реальностью, эта научная дисциплина должна отказаться от теории вероятностей в пользу совершенно новой теории, основанной, как пишет Коуско, на антиподиальных аксиомах базовой теории распределения фактуально-небыточных ансамблей в пространственно-временном континууме высшего порядка. Эта цитата, кстати, показывает, что чтение книги в ее теоретической части связано с известными трудностями. Бенедикт Коуска начинает с того, что теория эмпирической вероятности изначально дефектна. К понятию вероятности мы прибегаем, когда не знаем чего-либо с полной уверенностью, но неуверенность эта носит либо чисто субъективный характер. Я не знаю, что произойдет, но кто-то другой, возможно, и знает. либо объективный, никто не знает и знать не может. Субъективная вероятность это протез при информационном увечье. Не зная, какая лошадь возьмет приз и угадывая лишь по числу лошадей, если их четыре, то у каждой один шанс из четырех на победу. Мы поступаем как слепой в комнате заставленной мебелью. Вероятность подобна трости слепца. в которую он нащупывает дорогу. Если бы он видел, то не нуждался бы в палке, а если бы я знал, какая лошадь резвее всех, то не нуждался бы в теории вероятности. Как известно, спор о том, объективно или субъективно понятие вероятности делит научный мир на два лагеря. Одни признают существование обоих родов вероятности, о которых сказано выше, другие лишь субъективную вероятность, поскольку чему бы ни предстояло случиться, мы не можем с достоверностью об этом узнать. Итак, одни полагают, что непредсказуемость будущих событий характеризует лишь наше знание о них, другие что сами эти события. То, что случается, если на самом деле случается, то и случается. Таков главный тезис профессора Коуски. Вероятность появляется лишь там, где нечто еще не успело случиться. Так утверждает наука. Но любому понятно, что если пули двух дуэлянтов расплющиваются друг от друга в полете, или вы Ломаете зуб о перстень, уроненный вами в море шесть лет назад и проглоченный как раз той рыбой, что подана к столу, или во время осады города на складе кухонной утвари звучит в темпе три четверти сонатина сибемольмажор Чайковского, исполняемая шрапнелью, которая тюкает по большим и малым кастрюлям в точном согласии с партитурой. что все это, если бы и случилось, крайне маловероятно. Наука по этому поводу говорит, что подобные факты содержатся, хотя и с мизерной чистотой, в математическом множестве событий данного рода, то есть во множестве всех дуэлей, во множестве поедания рыб и нахождения в них потерянных когда-то вещиц, а также во множестве обстрелов посудных лавок шрапнелью. Но наука, продолжает профессор Коуска, просто морочит нам голову, поскольку рассуждение о таких множествах чистая фикция. Теория вероятностей только и может, что вычислить, как долго придется ждать некоего события с определенной крайне малой вероятностью, или сколько раз пришлось бы стреляться на дуэли, терять перстни и полить по кастрюлям, чтобы сбылись упомянутые выше невероятности. Но все это вздор, чтобы произошло нечто крайне маловероятное вовсе не нужно, чтобы множество событий, к которому оно принадлежит, представляло собой непрерывную серию. Если я бросаю десять монет разом, зная, что вероятность выпадения одновременно десяти орлов или десяти решек составляет лишь одну к тысяча двадцати четырем, Мне вовсе не обязательно бросать по меньшей мере тысяча двадцать четыре раза, чтобы вероятность выпадения десяти орлов или решек стала равна единице. Ведь я всегда могу сказать, что мои бросания продолжения эксперимента, в который входят все прошлые бросания десяти монет сразу. За последние пять тысяч лет их было, конечно, без счету, и я, собственно, вправе ожидать, что с первого боже раза выпадут сплошные орлы или решки. Между тем, говорит профессор Коуска, попробуйте-ка построить свои ожидания на этом выводе. С научной точки зрения он совершенно логичен, ведь как не бросай безостановочно или делая минутные перерывы, чтобы съесть кнедлик? или опрокинуть рюмку в трактере и даже если бросать будет не один человек, а всякий раз новый и не в один день, а раз в неделю или в год, все это никак не влияет на распределение вероятностей, поэтому то обстоятельство, что десять монет бросали уже финикийцы, сидя на бараньих шкурах, и греки. Спалив трою и римские сутенеры эпохи империи, и галлы, и германцы, и остготы, и турки, перегоняя пленников в Стамбул, и торговцы коврами в Галате, и те, что торговали детишками после крестового похода детей, и Ричард левиное сердце, и Роберт Пьер, и десятки тысяч прочих заядлых бросателей, все это тоже. совершенно не важно, а значит, бросая монеты, мы можем считать, что множество необычайно велико, и наши шансы на выпадение десяти орлов или решек разом просто огромны. Но говорит профессор Коуска, попробуйте кинуть сами, придерживая какого-нибудь ученого физика или иного вероятностника за локоть, чтобы не сбежал, ведь это публика. Страх как не любит видеть посрамление своего метода. Попробуйте и сами увидите, что ничего не получится. Затем профессор Коуска переходит к масштабному мысленному эксперименту, в качестве объекта выбрав уже не какие-то гипотетические явления, но часть своей собственной биографии. Мы вкратце повторим за ним наиболее любопытные моменты этого анализа. Некий военный врач во время Первой мировой войны вышвартнул за дверь сестру милосердия по ошибке, вошедшую в палату, где он как раз оперировал. Будь сестра лучше знакома с госпиталем, она бы не перепутала операционную и перевязочную палаты, а не войдя она в операционную, хирург бы ее не вышвартнул. Не вышвартни он ее, его начальник, полковой врач. не сделал бы ему замечание за неподобающее обращение с дамой, ибо это была сестра волонтерка, барышня из лучшего общества, а не сделал и начальник ему замечание, молодой хирург не счел бы нужным извиниться перед сестрой милосердия, не пригласил бы ее в кондитерскую, не влюбился, не женился, так что не было бы на свете и профессора Бенедикта Коуски ребенка. Именно этой супружеской пары. Из вышеизложенного, казалось бы, следует, что вероятность появления на свет профессора Бенедикта Коуски как новорожденного, а не как заведующего кафедрой аналитической философии определялась вероятностью того, что сестра Милосердия в такой-то месяц, день и час ошибется дверью. Но это отнюдь не так. В тот день молодой хирург Коуска вовсе не должен был оперировать, но его коллега доктор попихал, относил тетке белье из прачечной. Света на лестнице не было, так как пробка перегорела. В результате чего он свалился с третьей ступеньки и вывихнул ногу в лодыжке. Коуске пришлось его заменить. Если бы пробка не перегорела, попихал не вывихнул бы ногу, и тогда. оперировал бы он, а не Коуска, попихал известный своей галантностью, не употребил бы соленых словечек для выдворения из операционной сестры, вошедшей туда по ошибке, а не обидев ее, не щелб бы нужным уславливаться о свидании. Впрочем, независимо от всяких свиданий, совершенно ясно, что из гепатитической связи Попихала с сестрой милосердия получился бы не Бенедикт Коуска, но самое большее чьёто совершенно другой, чьи шансы появиться на свет в работе не рассматриваются. Профессиональные статистики, сознающие, насколько сложно положение дел в мироздании, обычно увильивают от рассмотрения вероятности таких событий, как чьёто появление на свет. Чтобы отказаться, они говорят, что дело здесь в скрещении необозримого числа причинно-следственных связей, и хотя в принципе, in abstracto, точка пространственно-временного континуума, в которой данный сперматозоид сливается с данной яйцеклеткой, детерминирована, однако же in concreto, никогда. не удастся накопить достаточно полной, а в сущности всеохватывающей информацией, чтобы дать реальный прогноз, какова вероятность рождения индивида Х с характеристиками Y, То есть, как долго пришлось бы людям размножаться, чтобы индивид с характеристиками Y наверняка появился бы на свет. Но это, дескать, невозможность всего лишь техническая, а не принципиальная, то есть связанная с трудностью собирания информации, а не с тем, что такой информации вообще нет на свете. Эту лживость статистической науки профессор Бенедикт Коуска намерен заклеймить, и изобличить. Как мы уже знаем, вероятность рождения профессора Коуски не сводится к альтернативе та дверь, не та дверь. Тут надо принять в расчет не одно, но множество случайных совпадений. И то, что сестру милосердия направили в этот, а не другой госпиталь. И то, что ее улыбка в тени отбрасываемой чипцом издалека напоминала улыбку Джоконды. А также то, что в Сараеве застрелили эрцгерцога Фердинанда. Ведь не будь он застрелен, война бы не вспыхнула. А не вспыхнет война, наши барышня не стала бы сестрой милосердия, поскольку же родом она была из Улумоуца, а хирург из Остравы. Они вернее всего никогда бы не встретились ни в госпитале, нигде либо еще. Поэтому нельзя пренебречь и общей теорией баллистики. И стрельбы по эрцгерцогам, а так как попадание в эрцгерцога было обусловлено, в частности, движением его автомобиля, то и теорию кинематики автомобилей выпуска 1914 года следовало бы принять в расчет. И еще психологию террористов. Не каждый на месте этого серба стал бы стрелять в эрцгерцога, а если бы и стал, не попал бы. Дрогни у него рука. От волнения, а значит, то обстоятельство, что у этого серба была твердая рука, меткий глаз, ни никакой дрожи тоже внесло свой вклад в распределение вероятностей рождения профессора Ковуски. Не следует забывать и об общем политическом положении Европы летом 1914 года. Впрочем, даже низба не дошло ни в этом году. Не в тысяча девятьсот пятнадцатом, когда молодая пара познакомилась ближе, потому что хирурга перевели в крепость Перемышль, оттуда он должен был ехать в Ольвов, где жила девица Марика, которую родители прочли ему в жены на почве общих деловых интересов. Но из-за наступления Брусилова и маневров южного крыла русской армии Перемышль был окружён, и вскоре хирург отправился. не вольвов к невесте, а в русский плен, ибо крепость пала. Так вот сестра милосердия запомнилась ему лучше невесты, потому что была не только хороша собой, но и пела романс. Усни, мой друг, на ложе из цветов гораздо лучше Марики, у которой был полип голосовых связок и по этой причине хроническая хрипота. Правда? Полипье и собирались удалить в 1914 году, но аталаринголог, который должен был его удалять, проигрался в чистую в Львовском казино и, не будучи в состоянии уплатить долг, чести он был офицер, вместо того чтобы пустить себе пулю в лоб, украл полковую кассу и сбежал в Италию. Это происшествие возбудило в Марии глубокую неприязнь к аталарингологам. Так и не решившись на операцию, она стала невестой, в качестве невесты должна была петь «Усни, мой друг», на ложе из цветов. И ее пение, вернее, воспоминание о ее хриплом и сиплом голосе, столь непохожем на чистый тембр пражской сестры Милосердия, стало причиной того, что эта последняя взяла верх над образом Марийки в памяти военно-пленного доктора Коуски. Так что, вернувшись в одна тысяча девятьсот девятнадцатом году в Прагу, он и не думал искать невесту, но сразу поехал в тот дом, где барышней на выданье жила сестра милосердия. Впрочем, у той было целых четыре кавалера, и все они добивались ее руки, тогда как с Ковуской ее не связывало ничего, кроме открыток, которые он посылал ей из плена, и сами по себе эти открытки. изродованное штемпелями военной цензуры не возбудили бы в ней особенно прочных чувств. Но ее первым серьезным поклонником был некий Гамурас, летчик, который не летал, поскольку у него выпадала грыжа, стоило ему нажать на педаль управления, а все потому, что в тогдашних самолетах эта педаль перемещалась с трудом, ведь дело было на самой заре авиации. Так вот, Гамуроса однажды уже оперировали, но неудачно, и грыжа выпала снова, потому что врач-оператор что-то напутал, накладывая швы, а сестра милосердия стыдилась выйти за летчика, который вместо того, чтобы летать, торчит больничный, приемный, либо по газетным объявлениям пытается раздобыть настоящий, давайенный грыжевой бандаж. в надежде снова вернуться в строй, но из-за войны о приличном бандаже нечего было и думать. Заметим, что в этой точке нашего анализа проблема быть или не быть профессора Коуске переплетается с историей авиации вообще и с моделями аэропланов, принятых на вооружение в австро-венгерской армии в частности. Или конкретнее, на рождение профессора Коуски благотворно повлияло то обстоятельство, что в 1911 году Австро-Венгрия приобрела лицензию на строительство бипланов, у которых педали управления шли очень туго, а строить их должна была небольшая фирма Винер-Нейштадте, что и случилось. В действительности. Но с этой фирмой и ее лицензией, купленной в Америке у Фармана, конкурировала на торгах французская фирма Антуанет, имевшая хорошие виды на успех, потому что генерал-майор Прхл из императорско-королевского интендантства непременно склонил бы чашу весов в ее сторону, так как имел любовницу-француженку, служившую у него гувернанткой Фармана. И потому втайне любил все французское, а это изменило бы распределение вероятностей, поскольку французская машина была бипланом с выдвижным элероном, рулевым оперением и очень легким ходом педали. Такая педаль не причинила бы Гамурассу упомянутых выше забот, а сестра милосердия, возможно, все-таки. Вышло бы за него. Правда, в этом биплане туговато ходил ручной рычаг управления, а руки у Гамуроса были не слишком крепкие, он даже страдал пищим спазмом и подписывался не без труда, особенно если учесть, что его полное имя было Адольф, Альфред, фон Мессен, Вейденек, Цу, Ореола, Унт, Мюннесакс, Барон Альфред. Гамурос. Так что даже без грыжи Гамурос по причине слабости рук мог потерять привлекательность в глазах сестры милосердия. Но гувернантке попался третий разрядный тенор. Из-за перетки необычайно быстро сделал ей ребенка, генерал-полковник прыхлыл, указал ей на дверь, утратил симпатию ко всему французскому, и армия осталась с лицензией фармана — перекупленной фирмой из Винерной штата. С опереточным тенором гувернантка свела знакомство на Ринге, площадь в старой части Вены, примечание переводчик. Куда выводила гулять? Старших дочерей генерала прыхла, поскольку у младшей был коклюш. И здоровых детей старались изолировать от больного ребенка, так что если б не коклюш, занесенный одним знакомым к кухарке Путина, Прухлов, который возил кофе на обжарку и до обеда непременно заглядывал к пхрлам, то есть кухарке, не было бы ни болезни младышенькой, ни прогулывания детей по рингу, ни знакомства с тенором, ни измены, а значит Антуанет все-таки победила бы на торгах. Вышло однако, что Гамурас получил отказ, женился на дочери поставщика императорского двора. И завел с нею троих детей, в том числе одного без грыжи. Второй кавалер сестры милосердия, капитан Мисня, не имел никаких изъянов, был направлен на итальянский фронт и схватил ревматизм. Дело было зимой в Альпах, а причинах его смерти мнения расходятся. Капитан парился в бане, граната двадцатого калибра угодила в парилку. Капитан вылетел прямо на снег. Ревматизм, говорят, как рукой сняло. Зато началось воспаление легких. Если бы профессор Флеминг открыл пенициллин не в 1940-ом, а, скажем, в 1910-м году, то месью, наверняка, вылечили бы. Он вернулся бы в Прагу. На правах выздоравливающего и шансы появления на свет профессора Коуски снова крайне уменьшились бы, а значит, хронология открытий антибактериальных препаратов сыграла видную роль в возникновении профессора Б. Коуски. Третий претендент был солидный купец, аптекарь, однако он не нравился барышне. Четвертый уже точно должен был жениться на ней, но дело расстроилось из-за кружки пива. У этого последнего кавалера были огромные долги, страстное желание расплатиться с ними из приданного и необычайно богатое прошлое. Барышня вместе с семьей и женихом отправилась на лотерею Аллегри Красного Креста, а так как на обед были зразы, По-венгерски ее отец почувствовал сильную жажду, вышел из палатки, где вместе со всеми слушал военный оркестр, чтобы выпить бочкового пива. Тут он заметил своего однокашника, который как раз собирался домой, и если б не пиво, ни за что бы не встретился с родителем барышни. Этот однокашник через свояченицу знал всю подноготную жениха и не замедлил, что... Подробнейшим образом поведать об этом отцу невесты. Похоже, кое-что он добавил от себя. Во всяком случае, отец вернулся крайне рассерженным, и помолвка уже была решенная, расстроилась безповоротно. Но если бы отец не ел зараз по венгерски, не почувствовал жажду, не вышел напиться пива, не встретил однокашника, не узнал о долгах жениха... Обручение состоялось бы, а по военному времени и свадьбу сыграли бы в миг. Таким образом, избыток красного перца в зразах 19 мая 1916 года спас жизнь профессора Коулски. Что же касается хирурга Коулски, то он, вернувшись из плена в звании батальонного врача, посабатился к барышне. Злые языки известили его о соперниках, а особенно о покойном капитане Миссне, у которого Де был нешуточный роман с барышней в то самое время, когда она отвечала на открытки военнопленного. Хирурковска, по натуре довольно вспыльчивый, чуть не расторгнул уже состоявшуюся помолвку, тем более что он получил несколько писем, отправленных барышней капитану Миссне, Бог знает, как они попали в руки некой зловредной особы в Праге вместе с анонимной запиской, где объяснялось, что барышни он нужен был как пятое колесо или, если угодно, как железный резерв окончательного разрыва удалось избежать благодаря разговору, произошедшему между хирургом и его дедом, который с измельтва был ему за отца, поскольку родной отец мот И Гуляка вовсе не занимался его воспитанием. Дед же был старцем необычайно передовых убеждений и считал, что молоденькой девушке нетрудно скружить голову, особенно если вскруживающий носит мундир и твердит о грозящей ему гибели на поле брани. Так что Коуска женился на барышне, но будь у него дед иных убеждений или умри сей либерал. Не дожив до восьмидесяти, брак наверняка бы расстроился. Дед, однако, вел на редкость здоровый образ жизни и регулярно принимал водные процедуры по методу Паттера Кнэпа. Но в какой степени ежедневный холодный душ, продлевая ему жизнь, увеличил вероятность рождения профессора Бекоуски, рассчитать невозможно. Отец хирурга Коуски, апостол женоненавистничества, ни за что не вступился бы за ославленную девушку, но он не имел на сына никакого влияния с тех пор, как, познакомившись с господином Сержем Мадивани, поступил к нему в секретари, уехал вместе с ним в Монте-Карло и вернулся, твердо веря в систему выигрыша в рулетку, сообщенную ему некой «вдовой графиней». По этой системе он спустил все свое состояние, был взят под опеку и по неволе отдал сына на воспитание Коуски деду. Но если бы отец хирурга не ушел с головой в игру, то Коуска дед от него не отрекся бы и профессор Коуска опять-таки не появился бы на свет. Фактором, склонившим чашу весов в пользу рождения профессора, был как раз господин Серж. он же Сергей Мдивани из Боснии. Когда ему осточертело его состояние жена и теща, он взял Коуску, отца-хирурга, в секретари и уехал на воды, ибо Коуской отец знал языки и был человек светский. А Мдивани, вопреки своему имени, не владел ни одним языком, кроме хорватского. Но если бы с молоду за господином Мдивани лучше приглядывал его отец, что вместо того, чтобы заводить шашни с горничными, он учился бы языкам, не нуждался бы в переводчиках, не повез бы отца Коуски на воды, тот не вернулся бы из Монте-Карло шулером, а, следовательно, не был бы проклят и выброшен из дому своим отцом, который, поэтому не взял бы хирурга к себе еще ребенком, не внушил бы ему свои принципы. Хирург парывал бы с барышней и профессор Бенедикт Ковуска опять таки не появился бы на свет. Так и вот отцу господину Мдивани было не до школьных успехов сынка в то время, когда тому полагалось учить языки, поскольку наружностью сын напоминал ему некое духовное лицо, относительно которого господин Мдивани старший питал подозрение: не он ли настоящий отец? маленького Сергея. И вот, ощущая к Сергунчику подсознательную неприязнь, он не слишком за ним приглядывал, из-за чего Сергунчик и не выучился, как следовало бы, языкам.